Глава 7 Гид по разумному очищению кожи. В этой аудиокниге было достаточно примеров из моей врачебной практики. Сейчас я хотела бы поделиться личной историей, которая помогла мне по-другому взглянуть на проблему мытья. В 2014 году я участвовала в экспедиции на Северный полюс. Ее организовал фонд True Patriot Love, основанный моим другом Шоном Фрэнсисом, чтобы привлечь внимание общественности к бывшим канадским военным, вернувшимся домой после службы, и собрать для них средства. Нашей задачей стало сопровождение 12 инвалидов войн в 100километровом лыжном походе через одну из самых неприветливых местностей в мире». Белые медведи были вполне реальной угрозой. Организаторы решили, что самый страшный хищник Арктики не станет нападать на нас, потому что мы представляли собой довольно большую группу, которую к тому же сопровождал лучший в мире сторожевой пёс хаски по имени Дизель. Однако на случай опасности у гидов имелись винтовки. Днём мы шли на лыжах, любуясь умопомрачительными белыми пейзажами. Ночью температура опускалась ниже минус 25 градусов. В общем, экспедиция под руководством гида Ричарда Уэббера стала самой крупной в своем роде. Я была среди тех, кто никогда не участвовал ни в чем подобном. Когда я рассказывала друзьям о своих планах, они не сразу справлялись с удивлением, но после засыпали вопросами. «А где ты будешь ходить в туалет?» или «Как ты собираешься мыться?» То, насколько быстро в каждом обсуждении поднимался вопрос о мытье, является хорошей иллюстрацией нашей одержимости чистотой. Но, по правде говоря, я и сама немного переживала по этому поводу. Расскажу, как в итоге все происходило. Мы провели во льдах Арктики восемь дней. Моими соседями по палатке были восемь мужчин и женщина. Каждый вечер перед сном я протиралась бумажным полотенцем, смоченным в небольшом количестве теплой воды. И вот что интересно. Ежедневно я проходила на лыжах по пересеченной местности больше дюжины километров. В душе не было больше недели. Дошла до Северного полюса и обратно. И от меня не пахло. Нигде не было неприятного запаха. Не пахло даже в палатке, где на протяжении недели проживали 10 взрослых путешественников. Я объяснила это относительно небольшим количеством бактерий в ледяной арктической пустыне. Но кое-что поразило меня еще сильнее. После недельного похода через льды Арктики экспедиция села в военный самолет 1945 года, который доставил нас в Резальют-Бэй. Зайдя в гостиничный номер, я боялась смотреться в зеркало, но увиденное удивило меня так, что впечатления не оставляют и по сей день. Моя кожа сияла. Что еще я делала на протяжении недели, помимо ежевечернего туалета, так это наносило на кожу солнцезащитный крем и раз в день умывалась растаявшим снегом. Волосы были жирными, но кожа пребывала в самом лучшем состоянии, в каком я когда-либо ее видела. Через два дня после самого долгого в моей жизни горячего душа и нескольких ванн, кожа стала сухой, а лицо немного покраснело. У меня тоже реактивная и чувствительная кожа. Моя пациентка по имени Норма испытала нечто подобное после похода в дикую местность. Норма относится к тем людям, кожа которых при малейшем воздействии краснеет и покрывается пятнами. Кажется, ее лицо реагирует буквально на все. Что мы только не пробовали, чтобы избавить женщину от проблем. И так как у Нормы не было аллергии, я решила лечить ее так, как лечила бы обычную розация. Рекомендовала необразующие пены, кремовое очищающее средство без отдушек и такой же мягкий шампунь. Придя ко мне на прием как-то летом, женщина сообщила, что собирается в поход на Каноэ Волгонкинский провинциальный парк – жемчужину канадской природы. Норму беспокоила возможная реакция ее кожи вдали от цивилизации. Это было уже после моей арктической экспедиции, поэтому я решила предложить женщине кое-что необычное». «Попробуйте вообще ничего не делать», — сказала я. «Не пользуйтесь шампунем и, купаясь в озере, не намыливайтесь. Захотите помыться, используйте озерную воду и кусочек ткани. Готова поспорить, что результат вас удивит». Норма согласилась попробовать. В пределах разумного, конечно. Я предупредила, если она порежется, рану нужно обязательно продезинфицировать. Что же произошло? Думаю, вы догадались. На следующей встрече Норма рассказала, что ее часто краснеющая, пятнистая кожа лица кардинально изменилась за время пребывания на природе и к возвращению выглядела лучше, чем на протяжении многих лет до этого, в точности как моя. Как только Норма вернулась в цивилизацию с сухим кондиционированным воздухом и возобновила ежедневное мытье в душе с шампунем и прочими средствами, покраснения вернулись. Какой вывод можно сделать из этих историй? Какое-то минимальное очищение, особенно рук, необходимо, чтобы снизить риск инфекционных заболеваний. Однако отрицать, что частое мытье негативно влияет на кожу, сложно. Надеюсь, что вы уже пересмотрели отношение к своим ежедневным и еженедельным процедурам. Конечно, мыть отдельные части тела необходимо, но чрезмерное очищение вредно для кожи. Приведу последний пример, иллюстрирующий эту главу. Рэй, 50 бывший спортсмен, занимает руководящую должность в международной компании, занимающейся хедж-фондами. Наши дети ходят в одну школу, поэтому мы немного знакомы. Рэй пришел ко мне в клинику во второй половине дня в конце октября. Пару минут мы болтали о хоккейных командах наших сыновей, после чего перешли к причине его визита. Рэй поставил ногу в дорогом кожаном ботинке на край смотрового стола, закатал штанину и, чтобы обнажить голень, спустил носок. В некоторых местах кожа выглядела покрасневшей и раздраженной, в других — бледной и шелушащейся. Глядя на свою ногу, Рэй поморщился, но не удержался и от души почесал ее. «Ужасно зудит», — хмуро заметил он. «Можете что-нибудь сделать?» «Конечно, я могла». Осенью ко мне еженедельно обращается по несколько пациентов с такой же сыпью, как у Рея. Как правило, высыпания появляются у мужчин среднего и старшего возраста, когда на улице начинает холодать, и в бизнес-центрах включают системы отопления. Я задала Рею несколько вопросов. Как часто вы моетесь? Раз-два в день, ответил Рей, утром и потом еще раз после тренировки. И каждый раз намыливаете все тело? «Разумеется», — сказал Рэй, предполагая, что причина была в том, что он недостаточно чист. «Я пользуюсь мылом и еще какой-то жидкой штукой и намыливаю все тело. А что, надо мыться чаще?» «Нет», — сказала я, — «это и есть одна из причин. Дело в том, что кожа сухая. Можете порекомендовать мне что-нибудь для увлажнения?» увлажняющее средство может помочь. Но проблема в том, каким мылом и в каких количествах вы пользуетесь, объяснила я. Нужно мыться реже. И когда вы все-таки идете в душ, использовать очищающее средство, не содержащее мыло. То есть оказалось, что Рэй неправильно принимал душ. Вы не поверите, насколько часто я сталкиваюсь с подобной ситуацией. Почти постоянно она приводит к проблемам с кожей, особенно осенью, когда в домах и офисах включают отопление. И летом, когда везде работают кондиционеры и воздух становится сухим. Давайте на минутку отвлечемся и поговорим о том, о чем редко задумываемся – «как мы моемся». В течение значительной части XX века большинство ограничивались мытьем раз в неделю. Если вам повезло родиться в богатой семье, вы принимали бы ванну в собственном доме, в специальной комнате, где было достаточно горячей и холодной воды. Менее обеспеченные люди мылись раз в неделю в общественных банях. Потому что, как вы помните, водопровод, а также ванны и душевые кабины появились в домах сравнительно недавно. Как пишет Кэтрин Ашенбург в своей книге 2007 года «Грязь на чистоту», горячая вода появилась в большинстве американских домов только в 1930-х годах. В некоторых других странах это случилось еще позже. Согласно опросу, проведенному компанией Euromonitor в 16 странах, сегодня большинство людей из развитых стран принимают душ ежедневно. То есть за полвека или чуть больше мы стали мыться в семь раз чаще. Я уже говорила о том, что настоящее мыло вымывает из кожи липиды. В 19 и начале 20 века это происходило примерно раз в неделю. Пару дней кожа была лишена ценных липидов, но потом включались биологические механизмы и возвращали кожу в ее естественное состояние. Теперь, когда офисные работники пытаются привести себя в форму, посещая разнообразные спортивные занятия, кожа попросту не успевает сделать это. Жители больших городов потеют в спортивных клубах, на тренировках по кроссфиту, игре в баскетбол, в обеденный перерыв или после работы. Они принимают душ каждое утро, а потом еще раз после тренировки. Некоторым это сходит с рук. Раздражение не появляется, но у других оно постепенно, день за днем, год за годом, накапливается. Ведь чем старше мы становимся, тем тоньше делается наш эпидермис. И вот однажды, поздней осенью или ранней весной, когда включается отопление и воздух становится суше, возникает проблема – кожа на голенях начинает раздражаться и зудеть. Это называют зимним зудом, хотя с возрастом он начинает появляться в любое время года. Чаще проблеме подвержены пожилые мужчины, которые любят хорошенько намылиться с головы до ног и не пользуются увлажняющими средствами после душа. Обычно они применяют очищающие средства на мыльной основе, типа Дайл и Айриш Спринг, потому что им кажется, что твердое мыло лучше устраняет кожное сало и запах. Некоторые из мужчин также моют голову с шампунем и бальзамом дважды в день. При ополаскивании все эти средства вместе с водой стекают по телу и собираются в районе голеней. Кожа там начинает чесаться, становится сухой и раздраженной, что и приводит людей ко мне в клинику. По этой причине я рекомендовала Рэю меньше мыться. Это и есть ваше лечение. Принимайте реже душ и перейдите с обычного мыла на более мягкое. И самое важное, не мойте все тело, только отдельные части. Спустя несколько недель мы случайно встретились на хоккейном стадионе. Рэй подошел ко мне и поблагодарил. Как я и обещала, ужасная сыпь прошла. Он сказал, что теперь занимается спортом по утрам, поэтому может принимать душ только раз в день И когда моется, пользуется не содержащим мыло комбинированным средством Причем только в подмышках, паху и на ногах Мужчина признался, что в связи с новыми гигиеническими привычками У него появилось чувство, что он предает свою маму Которая, купая его в детстве, от души проходилась по его телу мылом и мочалкой Ко мне постоянно обращаются пациенты с такой проблемой. Их кожа раздражается не потому, что с ней что-то не так, а потому, что они неправильно моются. Поэтому я предлагаю обсудить подробнее, как нужно мыться или очищать кожу. Кому-то это может показаться странным. Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы принять душ? То, как мы моемся, напрямую влияет на состояние кожи. К сожалению, универсального способа не существует. Мы все слишком разные. Однако определенные рекомендации помогут практически каждому. Далее я дам несколько важных советов, а затем ненадолго остановлюсь на том, как правильно мыть руки, ведь этому мы тоже уделяем совсем мало внимания. Душ лучше, чем ванна. Многим пациентам кажется, что продолжительное пребывание в ванне – панацея от проблем с кожей. Особенно если в воду добавлена специальная соль или пена. Это ошибка. Воду называют универсальным растворителем, потому что она способна растворить значительное количество веществ. Помните, мы говорили о липидах? Слишком долгое пребывание в воде дает той возможность растворить липиды и ослабить кожный барьер, открыв тем самым путь таким потенциальным раздражителем, как соль или пена для ванны. Подобное постоянно происходит с маленькими детьми. Родители приводят ко мне полуторагодовалого ребёнка с зудящей сыпью. Я расспрашиваю их о процессе купания. «Ну», — отвечают родители, — «моем голову детским шампунем, потом намыливаем всё тело, споласкиваем, а потом ещё немного играем в ванной». Если бы я не была дерматологом, я, наверное, поступала бы точно так же. Расправлялась бы с основным делом, а потом позволяла ребёнку поиграть. Но это неправильный порядок. Зачем малышу сидеть в потенциально раздражающей мыльной воде? Нужно поменять действия местами. Сначала дать малышу возможность повозиться в чистой воде, а затем вымыть ему голову и тело. После того, как сполоснете волосы и кожу ребенка, сразу же доставайте его из ванной. Не позволяйте сидеть в мыльной воде. Другой, более предпочтительный способ заключается в мытье малыша под душем. Поиграли, открыли слив, и пока вода уходит, ополаскиваете ребенка с небольшим количеством комбинированного очищающего средства и шампуня без отдушек, а затем смываете все душем. В следующей главе я подробнее расскажу об уходе за кожей младенцев и детей. Но и душ – не всегда лучшее решение. Людям нравится принимать душ, особенно когда на улице холодно, мне прекрасно понятно их желание, ведь я канатка. Да и кто не любит пар и горячую воду, способные согреть после того, как ты замерз, гуляя по занесенным снегом улочкам или паркам? Даже Центр по контролю и профилактике заболеваний США, US Centers for Disease Control and Prevention, сокращенно CDC, признает благотворное влияние душа. Частое мытье благоприятно сказывается на внешнем виде и помогает избавиться от стресса, отмечает CDC, но не способно оказать сильное микробиологическое действие. Последнее замечание означает, что на самом деле мытье под душем не позволяет избавиться от всех микробов. Зато душ, особенно горячий, с паром, отлично справляется с устранением естественных липидов. Это нарушает защитную функцию кожи и запускает порочный цикл, в котором мыло все сильнее вредит коже, вымывая из эпидермиса все больше липидов. А кожа из-за продолжительных и частых посещений душа все сильнее сохнет и трескается. Как следствие, изменяется и микробиом кожи, так что лучше сократите время, которое вы проводите под струями горячей воды. ограничьтесь 10-15 минутами, и поскольку горячая вода вымывает липиды сильнее, чем холодная, уменьшите ее температуру. Наконец, постарайтесь не мыться ежедневно. Как часто это надо делать? Единого ответа нет, поскольку мы все разные, но подумайте сами, если за день вы просто сходили на работу, посидели в офисе и вернулись домой, действительно ли вы сильно испачкались? Точно ли вам нужен душ?